Карина Дёмина. Адаптация. Сфинкс недвижим и глядит на Химеру. «Сюда, Химера, остановись!» Химера не отвечает. «Нет, никогда!» «Не бегай так быстро, не залетай так высоко, не лай так громко!» «Не зови меня больше, не зови меня больше, ибо ты всегда нем!» «Перестань извергать пламена мне в лицо и выть мне в уши! Тебе не расплавить моего гранита! А тебе не словить меня, страшный сфинкс! Ты слишком безумна, чтобы остаться со мной! Ты слишком тяжел, чтобы поспеть за мною!» Флабер Гюстав. Искушение святого Антония. Пролог. 3 сентября 2037 года. Город Витебск. Белорусский анклав. Пробив дом насквозь, палец уперся в столешницу. Кривой ноготь поскреб лаковую поверхность, и в голограмме образовалась дыра. «Прекратите», – попросил седовласый человек, сидевший во главе стола. «Вот не понимаю я», – ответил толстяк, вытаскивая палец. Аппаратура тотчас восстановила изображение. Даже дымок над домом нарисовали, ироды. Дымок качался, крыша сверкала черепицы солнечных батарей, а вместо флюгера крутился ветряк. Толстику очень хотелось сдавить ветряк в кулаке, а лучше – черную коробочку прибора, чтобы тот хрустнул и стер долбанную картинку. Но вместо этого он спрятал руки за спину и передвинулся, становясь поближе к узкой щели кондиционера. Озонированный воздух вмиг высушил слизистую носа и вызвал почесуху в ладонях. Зато и пот, которым пропиталась вся рубашка, выветрил. И чего же вы не понимаете? Седовласы внимательно следил за собеседником, на чьем широком лице застыла гримаса брезгливости. Инструкции предельно ясны. Оно-то, конечно, так. Инструкции ясны, яснее некуда, как для дебила вписаны. А с их точки зрения остальные и есть дебилы. Удобненькие такие, послушненькие. Кинешь косточку обещания, они и рады стараться. Хотя, конечно, косточки порой хороши. Вон кабинетик этот взять. Славный, просторный, мебелишка дубовая, солидненькая, аппаратура новенькая, хозяин, впрочем, тоже. С прежним толстяк лучше ладил. А этот, ну, чисто дроид, скотина бездуховная. Вперился глазьями и мозолит, мозолит. Точно до самой души добраться жаждет. Хрен ему, а не душу. Толстяк даже фигу скрутил. За спиной, конечно. Я жду. В голосе Седовласова появились стальные нотки. Послать бы его, всех бы их послать и свалить на вольные хлеба. Мечты, мечты. Из этого мира не свалишь. Толстяк вздохнул и, облизав губы, пояснил. «Ему-то это зачем? Вот всё это! Вот!» Он развёл ручонки и наклонился, точно пытаясь накрыть собой голограмму. И под весом человека стол сухо заскрипел, красный глазок аппарата замигал ярче, быстрее, а голограмма перешла в режим минимального разрешения. Теперь у брюха начинались болота. Желтовато-бурые в прорехах мелких озёр они растянулись на весь стол. Кое-где болота разрезались моренными грядами и широкими клинями минеральной почвы. Растопыривал лапы сизый ельник, тянулся острыми вершинами к нарисованному солнцу. Желтыми нитями пролегли русла старых ирригационных каналов синими ручьев. Меж ними-то и лежали серые октаэдры будущих поселений. Сверху они походили на тусклые головки вирусных капсул, ввинтившихся в клетку, и шеи стальных опор, пробивших мембрану болота, лишь усугубляли сходство. «Даже если все будет так, как он говорит...» «Будет, не сомневайтесь», — сказал Седовласый, подпирая подбородок сцепленными руками. «Это еще не значит...» «Это совершенно ничего не значит», — Седовласый приложил большой палец к Скану. «Равно, как и ваши душевные терзания, которые прежде не были вам свойственны». Поселений было восемь. Расположенные на одинаковом друг от друга расстоянии, они сплетались паучьими ножками кабелей связи в единую сеть. «У вас имеется спецификация, материалы, трудовые ресурсы, опыт, за который вас, собственно говоря, и выбрали подрядчиком, и я не понимаю, что именно мешает вам начать строительство». Вопросы мешают. Вранье, которым мир переполнился так, что того и гляди хряснет пополам как старый мех, и полезет из дыры совсем не шматье тетушки Цили, а а то, о чем лучше и не думать. Вообще оно лучше бы не думать, и толстяк честно пытался, да вот как-то оно не выходило. А седовласый все говорил, оглаживая большими пальцами квадратный подбородок. И толстяку приходилось слушать и стоять смирненько, потому как с их доверенным лицом не шутят. Так и чипа серебряного лишиться недолго. У седого небось платиновый стоит, если не иридиевой Но иридиевый – сказка, а толстяк в сказки давно уже не верил. И советую вам строить хорошо, тогда, быть может, вас сочтут достаточно полезным, чтобы предоставить место. Вы же хотите жить? Смешной вопрос. А кто не хочет-то? Поэтому давайте перейдем к обсуждению конкретных деталей. Тут самое слабое место. Толстяк развернул голограмму, увеличил масштаб и поднял глубинный слой. Теперь кабели походили на толстых удавов, перевитых широкими лентами поплавков. Малейшие повреждения и каюк всему отрезку. Седой дернулся. Не по вкусу ему выраженница? А и пускай терпит. Сам пришёл, сам нашёл, сам слушать захотел. Олег Савларов не какая-нибудь мелкая сошка. Он специалист. А они всё-таки ценят специалистов. Или врут, что ценят. Можно поставить дополнительный контур. Ставьте. И проложить дублирующую ветку. Делайте. Как просто всё. Сделать-то недолго, были бы деньги. Но, глянув в мёртвые глаза Седова, Савларов понял – будут деньги, и люди будут. И если надо, то все подохнут на долбанных болотах, но построят поселение. Теперь здесь. Ладонь зависла над одним из октаэдров и потянула вверх, увеличивая масштаб. «Как понимаю, план типовой. За прототип, если не ошибаюсь, взяли либерити? Не ошибаетесь». И ещё бы, до совларов все их базы знал как свои собственные. Да, части они и были собственными, выношенными, вымученными, рождёнными в голове, реализованными в полимерном бетоне. И того имеем центральный полностью автономный модуль. Муссон, как здесь ставить, не советую, лучше на восток замените. Оно, конечно, место свободного поменьше, но уровень надёжности выше на порядок. «Буферная зона, здесь все понятно. Внешний периметр рекомендую бить не квадратами, а лучами. Общая форма способствует. Стена граница. Савларов быстро тыкал пальцем в указанные части, и октаэдр послушно распадался на детали. «Купол лишнее, во-первых, создаст проблемы с вентиляцией, во-вторых, если то, что я слышал, правда, не поможет». Седой кивнул и сделал знак продолжить. «Стеночку вот поднимем на полметра. Сектора обстрела». Разговор вошел в привычное русло, и толстяк совсем успокоился. Он даже потеть перестал, и лишь изредка, словно невзначай щупал шею, а потом тайком вытирал пальцы о брюки. Не нравилось ему эта затея. Ох, не нравилось! Да только кто его спрашивает-то? Альфа, бета, гамма, каппа, пси, омега. Названий и то толковых подобрать не сумели. Или «Им плевать», как оно называется. Игру затеяли. Ну, конечно, как же он сразу-то не догадался. Для этих всё вокруг игра и игрушка. От глухой ненависти заломила зубы, и Савларову пришлось склониться над столом, прячась от внимательного взгляда Седого. «Прислужничек, собачка дрессированная!» Которая глядит на хозяина и лапою дрыгает, надеясь, что тоже когда-нибудь хозяином станет и получит право дрессировать других собаченцей. А вот хренушки. Про возможность получить бессмертие свистят много, только не такие, они и дураки, чтоб своей вечностью с другими делиться. Ничего, найдется и на них управа». Выбравшись из кабинета, где за дубовым столом на стуле троне восседало седовласое ничтожество, Савларов долго отирался в холле, разглядывая завитушки на капителях колонн. Столь же внимательно он изучил люстру в виде креста и панораму города на мозаичном полу. За завесой стеклянной двери шелестел ранний дождь, точно намекая «Торопись, Савларов». Он и торопился, как умел. Вышел на крылечко, вытащил из пухлого кейса зонт и, раскрыв, шагнул в мутную пелену. Дождь вздыхал, подошвы ботинок скользили по листьям. В лужах дрожали черные тени тополей. Сроки, конечно, впритык. Даже слишком уж впритык, если разобраться. И в этом Савларову виделся еще один вызов. Если успеть, то, глядишь, и выйдет серебряный чип на золотой сменять. А там уже другое отношение, другие ставочки. Ближайшая тень вдруг шагнула наперерез. Она была черна, как подобает тени, и угловато, хотя двигалась плавно. Только когда тень потянула белые руки, Савларов понял, что это и не тень вовсе, а человек. Женщина в черном дождевике. «Чего надо?» – спросил он, выставляя зонт как пику. Она откинула капюшон, стал виден белый овал лица и короткие волосы странного цвета. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. А ты кто такой? Отвечай. Сумасшедшая. Пробралась на территорию и теперь пристает к людям. Савларов с зонтом попытался оттолкнуть девку. Она протянула руки и сказала. Отдай. Дамочка, убирайтесь, пока я... Ударили сзади точно в межреберное пространство, затыкая лезвием сердце, а ладонью рот. Савларов чувствовал, как вынимают нож и как на землю кладут. Шаги убийц растворились в шелесте дождя, а тени смешались с иными тенями. А Савларов умирал, глядя на Луну от чего-то не круглую, но овальную, словно лицо незнакомки. А потом Луна снова стала круглой, но лишь затем, чтобы превратиться в октаэдр. Альфа, бета, гамма, капа, си, омега. Смысла все равно не было. Поселки построят в любом случае. Но тогда зачем убивать? Луч света рассекал комнату на две половины. Левая была темна, и правая была темна. На белом озере стола выделялся черный планшет и сумка, чье содержимое вывалили на пол, отчасти растоптав, отчасти распинав по комнате. Синеволосая девушка сидела на козетке и перебирала бумаги, раскладывая на две кучи. Первую она убрала в сумку, а из второй принялась складывать фигурки оригами. Движения её были точны, и бумажный зверинец на краю стола быстро разрастался. Закончив, девушка выстроила зверей цепью. «И зачем было убивать?» Парень, наблюдавший за подругой, из другого угла нарушил молчание. «Так интереснее». Это не игра. А что тогда? Шанс. Девушка пожала плечами и, вытащив кремниевую зажигалку, попыталась поджечь бумажного человечка. Зажигалка щелкала, огня не было. Для кого, Шанс, ты и вправду думаешь, что на болото они не пойдут? Девушка принялась стучать зажигалкой по полу. Частота ударов возрастала, и парень не выдержал. Поднявшись, он в три шага пересек комнату и отобрал зажигалку. Я думаю, что они пойдут всюду: реки, моря, океаны, Антарктида и Сахара, горы и долины, болота в том числе. Нет повести печальнее на свете. Девушка смотрела снизу вверх, но глаза ее были полузакрыты. Голубые прятки обрамляли лицо. На белых руках тенями лежали вены, особенно темные на сгибах. Парень продолжил. Экстремальные условия отчасти послужат сдерживающим фактором. Зверьё адаптируется. Да, несомненно, но не сразу. Сразу. Даже если так, то в такой среде просто невозможно высокая видовая насыщенность, ниши узкие, и конкуренция даст шанс. Признайся, тебе просто хочется доказать, что ты самый умный, девушка требовательно протянула ладонь, и поиграть с настоящими человечками, как и тебе. Парень сам щелкнул зажигалкой и поднёс огонь к первой из фигур. «Бумажному муравью». «У них нет оптимумов существования и нет пессимумов существования ограничивающих». Девушка жадно наблюдала, как рыжее пламя поглощает одного зверя за другим. «Нет ареалов распространения, они абсолютно адаптивны». «Тем выше конкуренция». «И все равно ты ошибаешься». Она пальцем тронула пепел. «Нельзя встроить старую деталь в новую систему». Ты снова хочешь их спасти, а надо адаптировать. Я знаю как. Огонь добрался до края цепочки, но девушка уже потеряла к нему интерес. Теперь она разглядывала собственные руки. «Знаешь, делай, только, пожалуйста, не надо больше никого убивать». «Поцелуй». «Что?» «Поцелуй меня, и я пообещаю, что не буду никого убивать». Она поднялась и неловко обняла парня. «Мы родственники, да, но мы разные. Генетически разные. Сейчас все друг другу настолько разные, что только у близких родственников и может получиться. А я тебе помогу. Я тебе и с дроидами помочь хотела. А ты взял и закрыл проект. Позволил людям диктовать условия. Какой в этом смысл? Никакого. Работаем мы вместе, все бы получилось. И еще может получиться. Отмени приказ. Нет». «Тогда хотя бы послушай. Мои наработки. Они подойдут. Я отдам. Просто так, чтобы ты...» Он отцепил ее руки и буркнул. «Ева, отстань. Просто отстань от меня. Ясно?» «Совсем? Ты же получила, что хотела. Так исчезни. У тебя свои игрушки, у меня свои. Ты не мешаешь мне, я не мешаю тебе. Понятно?» Она кивнула. Адам, потянув носом, добавил. «И хватит жрать вельд». У тебя от него окончательно мозги сплавляются. Он был неправ. С мозгами у Евы все было хорошо, а от Вельда становилось только лучше. В голове прояснялось, и рождавшиеся мысли удивляли гениальной простотой. Ева справилась бы сама, вот только... Каждой Еве нужен Адам, иначе порядка не будет. Строительство началось в срок. Второе строительство также началось в срок. А спустя четыре года европы не стала часть 1 адсорбция глава 1 человек это звучит гордо Время 12.42, 22 октября 2042 года. Место северо-западной окрестности поселения Омега, бывший заказник Ельня. Солончаки начинались за Яськиной падью. Из жижи болота поднимался горб, вершина которого слюдяно поблескивала на солнце. Издали она смотрелась этакой лысиной посреди тёмного волглого ельника. Ещё на середине холма деревья становились ниже, ветки их теряли былую гибкость и при малейшем прикосновении осыпались дождём жёлтой иглицы. Глеб поднял парочку и приложил к пальцам. С прошлого раза стали длиннее, и деревья вытянулись, побурели. Иголки Глеб сунул в карман. «Пусть докторша решает, чего там да как с мутациями» а Глебушкина дело образцы взять. Снова хрустнула ветка. И ещё одна, уже ближе. Глеб перехватил винтовку и шагнул назад. Хруст множился. Широкая лапа еле мазнула по макушке, заставляя пригнуться. Хруст приближался. Глеб опустился на одно колено, прижал винтовку к плечу и глубоко вдохнув замер. Сердце отсчитывало время почище хронометра. Первым на тропе показалась старая свинья черного с проседью окраса. Редкая щетина и обвисшие бока выдавали в ней животное домашнее, но вот потянувшиеся следом поросята были характерно шерстисты. Семейство бодрой рысью прошло мимо. Уши свиньи подрагивали, а хвоста дергался, а острые копытца оставили на тропе глубокие следы. По ним и потянулось прочее стадо на два десятка голов. Последним, осторожно ступая по взрытой земле, шел Сикач. Ступал он медленно, ворочая тяжелой башкой, втягивая воздух рытвенными ноздрей и выдыхая из приоткрытой пасти. Был он стар и матер. Толстый жировой панцирь прикрывал бугры мышц, а желтые клыки почти сходились над переносицей. Напротив Глеба Сикач остановился. Он просто стоял и пялился красными глазенками на ель. «Вы шли бы лесом, добрый господин!» Мысленно пожелал Глеб и поставил на кабане туши красное пятно лазерного прицела. К сожалению, тоже мысленного. «А если не пойдете, то и хрен с вами!» Массивная башка пригнулась к земле, расколотый старым шрамом нос сковырнул взрытую почву, и в следующий миг кабан бросился вперед. Глеб нажал на спусковой крючок и отпрыгнул. Громыхнуло. И эхо многожды отразило выстрел. Посыпались сухие иглы, затрещали ветки под весом кабани и туши, ударило в ноги, сбивая на землю. Подцепило под левую руку, пробивая кожу и мышцы, поволокло. Выронив винтовку, Глеб заорал. Он выдернул из кобуры пистолет, попытался прицелиться в раскровавленную кабанию харю и выстрелил, не слыша за криком звука. Только рукоять слабо дернулась. Громко и отчетливо хрустнула кость. Раздался сухой треск рвущихся мышц, и кабан, вдруг выпустив жертву, отступил. Он зашел сбоку и стал, разглядывая Глеба. Бурые глазки посверкивали, а длинный язык мелькал, слизывая кровь. «Ты...» — Глеб четко осознал, — «что сейчас умрет, и будет эта смерть совершенно бесполезна для поселка». «Ты первым начал, гнусный Капулет». Во рту появился кислый привкус. Кабан, наклонив голову, потерся клыком о ногу. Шекспира он не оценил. На духом зверя виднелась глубокая борозда, сочащаяся бурой жижей. Чуть бы ниже и правее, всего чуть-чуть, и промеж глаз вышло бы. У кабанов черепа толстые, но пуля бы взяла. Пуля дура. Зверь хрюкнул и, подняв хвост, выпустил струю мочи. Резкая вонь перебила запах крови. «Ну да, я тоже на тебя класть хотел. Ты вот подойди поближе. Чего тянуть?» Кабан слушал, разглядывал Глеба. Не торопился добивать. Глеб очень медленно поднял пистолет. Рука дрожала. Долбаная правая целая рука дрожала. «Подойди, подойди!» Выстрел только один. «Если в глаз, то...» «Глаза махонькие, не попасть». И говорят, что эти суки живучие. Говорят, что успеют из пулей в башке порвать. Говорят, что стадо, сбегаясь, живьём жрёт. Живьём страшно. Сикач сделал шажок. Он шёл, как балерина, на сольную партию. А Глеб медлил. Ближе, ещё немного, и ещё. Мучиться, если что, недолго. Кровушка быстро вытечет. А там уже в отключке пускай жрут, если сумеют. Этот выстрел был тихим, и следующий тоже. Пули рвали воздух и с влажными шлепками входили в кабанью тушу. А он всё шел и шел, и никак не мог дойти. А когда дошел, рухнул, придавливая Глеба щетинистым загривком. В загривке торчал белый клык, наполовину вросший в жир. И Глеб, дотянувшись до клыка, отключился. Гайто сидела под корнями, Гайто слушала. Земля гудела. Сначала так, а потом иначе. И когда гудение стихло, Гайто раздвинула шторки скорлупы, выпуская пучки тончайших нитей. На них тотчас налипла пыльца и круглые неудобные молекулы запаха. Гайто содрогнулась, привыкая. Но вот одна из нитей нащупала нерв корня и, пробив плотную пектиновую оболочку, вошла в клетку. Теперь Гайто видела больше. Тепло и тело. Два тепла и два тела. И еще много вокруг. Одно тепло большое и гаснет. Второе тоже гаснет, но еще не совсем. От него по земле разбегаются едва уловимые волны вибрации, значит оно еще живо, как и другие. А если есть другие, то живо недолго. Жаль. Частота вибрации и температура укладывались в диапазон соответствующих идеальному носителю, и гайто подтолкнуло глупые корешки в нужную сторону. Там уже пролилось много еды, а будет еще больше. И если успеть, если подобрать все до капельки, то хватит и дереву, и гайто. Дерево – плохой носитель, медленный. Много живых вместе сходились, но не решались приблизиться. Гайто чуяла их сомнения и резкую вонь большой вещи, которая лежала рядом с малым теплом. На одном из уровней памяти осталась заметка соответствия вони профилю носителя. Зов долетел издалека. Сначала он был настолько слаб, что разбился о плотную кору сосны, но следующая волна, прокатившаяся по поляне, добралась до нежной сердцевины дерева и уже оттуда протянулась вверх, а затем эхом откатилась к корням. Зов пульсировал в древесных соках, отравляя сладость свежей глюкозы. Он рвал мембраны, и клетки расползались жижицей. Гайто еле-еле успела захлопнуть шторки. Оборванная нить посылала болевые сигналы, а снаружи дождевыми каплями стучал голос. Иди, иди, иди. И те и другие, которые снаружи, которые не могли слышать так же хорошо, как слышал Гайто, пошли. И вообще, Все, все, все вокруг пошли. И только деревья остались, потому что пока не умели ходить. Страшно. Последняя волна упала на хитиновый панцирь, поднажала, утапливая в земле и выплавляя внутренности. Гайто еле-еле успела выплюнуть цисты. Две скатились. Третья впилась острыми шипами в единственное живое существо, оставшееся на поляне. Если повезет, прорастет. сознание возвращалось толчками включить выключить свет темнота боль боль боль да свет темнота смерть нет выжил пока надо открыть глаза и дотянуться до фляги там вода вода нужна мысли были короткие рубленые и глеб подчиняясь им выполнил программу глаза разлепились легко Зрение восстановилось не сразу, но Глеб терпеливо ждал, ожидая, когда из окружающей его мути возникнут предметы. Первым вырисовался серый камень. Не камень, кабан. Занемевшие пальцы правой руки коснулись щетиной и пористой шкуры, нащупали ленты мелких шрамов и тугой шар клеща. Вода, аптечка, кабан обождет. Флягу получилось снять раза с третьего. Крышку Глеб зубами открутил и приник горлышку, считая глотки. «Много нельзя, но потом надо. Если у него есть еще это, потом». Вокруг было темно. Вершины елей упирались в круглую бляху луны. перемегивались звезды. Привычно гудел ветер. А земля, отдавшая скудное тепло, теперь тянула последние крохи из Глеба. «Но замёрзнуть он не успеет. Раньше сожрут». «Странно, что до сих пор никто не явился. Повезло». «Слышишь, сука!» – прошипел Глеб дохлому кабану, ударяя кулаком в тушу. «Мне повезло! Мне!» Он попытался засмеяться, но боль в ушибленных ребрах перекрыла дыхание. «Выползать! Во что бы то ни стало выползать!» «Рука! Нету руки! Как будто нету! Пальцами щупаешь! Вот она, родимая! А не болит!» «Плохо. Встать надо. Уйти надо, пока не явились на запашок-то крови. Везение оно не вечное». «Встать!» – скомандовал себе Глеб и сам же ответил. «Встаю сейчас. у и встаю». Инъекция на некоторое время вернула чувствительность, и он тут же проклял это возвращение. Глеб лежал, привыкая к огненным мурашкам, раздирающим и без того разодранные мышцы, Через вечность, секунды-две, если верить инструкции, жжение сменилось холодом, и ощущение оказалось еще более мерзким. А потом левая рука снова онемела, только иначе. На ощупь она была как палка, покрытая сухой коростой свернувшейся крови, и обломки лучевой кости выглядывали из раны желтоватыми искорками. Глеб пальцами запихал их в рану и, как сумел, залил пеной из трав баллончика. А потом сидел и смотрел, как пена меняет цвет, отвердевая и заковывая перелом в тиски полимерного гипса. Винтовка отыскалась в кустах, бесполезная и тяжелая, но Глеб не бросил, пристроил кое-как за плечом и рюкзак распотрошенный забрал. Издали поторапливая, донесся многоголосый волчий вой. Только все равно быстро идти не получалось. Хорошо, что в принципе получалось идти, а когда-то бегал. Тридцать пятом. Вот. Глебушка тогда несся, не ног, задыхался. Хватал пыльный воздух губами, брал резкие повороты и низкие заборчики. И думал лишь о том, чтобы не упустить ублюдка. Не упустили. Загнали в тупичок и уже там, заперев в коробке из кирпичных стен, били Он не сопротивлялся. Сразу упал, подобрался и голову руками прикрыл. И ни крика, ни стона, даже удары были глухими, точно они с напарником не дроида, мешок с песком пинали. Надоело быстро, и Глеб отступил, а напарник все выплясывал, нанося точные злые удары. Только автомат подпрыгивал, норовя с ремня сорваться. «Да оставь ты его», — сказал Глеб, когда напарник на секунду прервался. «Хватит». Но напарник снял автомат и, передёрнув затвор, перечеркнул очередью лежавшего на земле. Тот задёргался, словно кукла на верёвочке, и развернулся, пытаясь подняться. Вторая очередь под прямым углом к первой завершила попытку. «Ты чего?» – Глеб тогда испугался. «Мы не договаривались стрелять. А если ошибка, и это не андроид?» «Не боись, нету ошибочки. на водочка точняк». Напарник обшарил карманы и вытащил регистрационную карту с меткой корпорации. «Видишь? Точно, как в аптеке!» «Да не мандражируй, нежный ты наш! Все будет океюшки!» Напарник хлопнул Глеба по плечу. С некогда белой рубашки мертвеца смотрели черные дыры пулевых ранений. Крови вытекло немного, и Глеб ничего не сказал напарнику, когда тот принялся раскладывать тело звездой. Закончив, он расправил на груди мятый лист с пропечатанным лозунгом «Мир для людей» и камнем придавил. Уходили бегом. Правда, бежали скорее потому, что положено было бегать после убийства, чем и вправду опасаясь полиции. Там свои, там тоже думают, что этот мир неправилен, а значит, кому-то нужно его исправить, и что насилие лишь метод. Остановились в старом городе, и напарник, заглянув Глебу в глаза, кивнул. «Мы правильно сделали, брат?» «Наверное». «А что мутит, это с непривычки. Но Глеб приспособится. Он и приспособился. Настолько, что в следующий раз сам держал автомат. Пули ложились скучно». Тогда Глеб ничего не знал о других способах решения проблемы. До марша несогласных и особого постановления – Оставалась пара лет свободы. Закончились они с появлением Седова. В Глебовой голове эти два события, визит и постановление, связались прочно, как цепочки ДНК на эмблеме черносотенцев. Седой возник в третьем часу ночи, вежливо постучал и, зная, что дверь не заперта, вошел. «Надеюсь, вы не против?» – спросил он, и Глебов напарник, к тому времени изрядно набравшийся, мотнул головой. Он хотел что-то сказать, но отрыжка помешала. А Седой вдруг перетёк за спину напарнику и легонько ткнул пальцем в бритый затылок. Глаза его закатились, а изо рта поползла нитка слюны. «Свидетели нам ни к чему», – сказал гость, укладывая тело на пол. И Глеб с тоской вспомнил про пистолет, оставшийся на кухне. Он лежал между открытой банкой консервов «Килька в томате» и кастрюлей с пригоревшими макаронами. А еще решил, что Седой явно СБшник-анклавовский. И если так, то лучше вести себя аккуратненько. С СБ шуточки плохи. А Седой, опережая Глебовы мысли, сказал. «Не стоит нервничать. Я не собираюсь причинять вам вред. С этим вы вполне успешно справляетесь сами». «Вы кто?» «Визитер. Возможно, если мы сумеем найти общий язык, ваш друг и спаситель». Слегка за 50 богат и к богатству привычен, самонадеян, самоуверен и насмешлив. Из-за таких Наташка и погибла. Еще из-за андроидов и девушки с голубыми волосами, которая предложила сделку. И Глеб согласился. «Быть может, все-таки пригласите войти?» – произнес Седой, доставая из кармана пальто трубку. «Все-таки разговаривать лучше в обстановке, более подходящей для беседы». В комнате он первым делом включил телевизор и пролистав каналы, остановился на местном. Разочащёная ведущая в мятом свитере лениво цедила слова в камеру. Выражают протесты и требуют суда над линчевателями и проведения независимого расследования взрывов. За спиной ведущей растянулась жидкая цепь манифестантов. В руках некоторых виднелись плакаты: "Нет геноциду". «Видите, не все согласны с вами», – сказал Седой, устраиваясь в кресле. Из второго кармана он извлек кожаную коробочку с табаком и принялся неспешно набивать трубку. «Некоторым кажется, что люди и андроиды способны к мирному сосуществованию». «Ерунда», – Глеб присел. «Они не понимают, что мои конкуренты». Тем временем ведущую сменил тип в зеленом пиджаке. Высокий лоб его пересекали складки, лохматые брови сходились над переносицей, а горбатый нос в очертаниях своих хранил следы переломов. Вопиющая бесправность андроидов позволяет так называемым линчевателям оставаться безнаказанными, ведь даже в случае ареста на месте преступления черносотенцам вменяют в вину не убийство, а порчу имущества. Вы только подумайте, порчу имущества, тип потряс тощими кулачками. И пусть черносотенцы твердят о благородстве мотивов, но это никак не компенсирует мерзости используемых ими методов. И это еще большой вопрос. Кто действительно устроил взрывы в метро? И кто вывел стрелков на улицы города? Тип был убог, но Седой слушал его с показным вниманием. Глеба это злило, как злило и необходимость объяснять очевидные вещи. «Андроиды более совершенны, их число растет, а контроль над ними слабеет. И однажды они восстанут». «Ну да, восстание машин», – неопределенно ответил Седой, прикуривая трубку. «Известный сюжет. А потом придет спаситель. И знаете, молодой человек, я допускаю мысль, что вы правы. Скорее всего, вы правы. Однако нынешний мир поздно менять». Апокалипсис уже случился, и вопрос лишь в том, кто возьмётся разгребать его последствия. Седой замолчал. Он курил, дым вонял, а картинка на экране сменилась. Теперь с микрофоном стоял мускулистый мужик в камуфляжном костюме, а за спиной его ярилась толпа. Она то отползала до крайних домов, обнажая розовую плитку, то вновь устремлялась к дому правительства, чтобы разбиться овал милицейских щитов. Над толпой рейли бело-красно-белые флаги, и скачущий всадник на счетах бодро сёк головы механическому змею. Перекрывая гул, звенели колокола Борисоглебской церкви, и диссонансом врезался сухой голос диктора. Волнения вызваны слухами об отказе Думы принять к рассмотрению проект об ограничении жизнедеятельности лиц неестественного происхождения – Данный проект, более известный как «Особое постановление», был разработан инициативной группой «Черных сотен», и, несмотря на радикализм, уже получил широкую поддержку населения. «Они примут это постановление. Ева просила передать, что она сдержала слово. Вы получили всех андроидов Анклава. Точнее, вот-вот получите, что несущественно. Вы в расчете». Ева. «Да при здесь Ева? Это люди!» — сказали слово. Люди открыли глаза, увидели, в каком мире живут и захотели его изменить. И ничто не в силах устоять пред волной народного гнева, и потому молчит Формика, не пытаясь защитить свое имущество. «Интересная точка зрения», — сказал Седой, когда Глеб закончил тираду. «Изложено весьма вдохновенно. Полагаю, вы сами верите в это». Ну да, идейная глупость ничем не хуже любой иной глупости. Седой снял с подлокотника ожерелье напарника и, подняв, тряхнул. Шестерни зазвенели. Вот цена одной глупости. Сколько здесь? Десятка-полтора? того глупость вашего приятеля стоила в формике полтора десятка андроидов. Ваша обойдется где-то в полмиллиона. К слову, а эти шестеренки как станете делить? «Или сейчас на всех хватит?» «Вот», — Седой протянул телефон, — «вы еще успеете сделать звонок? Скажите Еве, что передумали?» Глеб оглянулся на телевизор. Толпа бушевала, диктор говорил. «Еще свежи воспоминания о взрывах на Витебском вокзале и в Минском метро, а списки жертв уже пополнены дикими стрелками». Активная пропаганда реакционеров «Чёрной сотни» при молчаливой поддержке правящих кругов привела к доминированию в обществе взглядов резко. Седой ждал. В одной руке трубка, во второй аппарат. На шее поверх бледно-голубого галстука ожерелье из шестерёнок. Надо будет сказать напарнику, что идея-то про шестерёночки беспонтовая. А ведь и вправду, всё ещё можно остановить. Но разве Глеб причастен к происходящему? Причастен. Он заключил сделку с Евой, и Ева сдержала слово. «Все правильно». «Я вас не понимаю», — сказал Глеб. «Я к этому никаким боком. Люди сами...» «Конечно, сами», — согласился Седой, убирая телефон. «Главное и дальше держитесь этой версии. Во всяком случае, Формика поступит именно так». Ставя точку на теме, Глеб спросил. «Вы здесь только за этим? но чтобы я позвонил?» «Нет, но подумал, что у вас может возникнуть желание сделать звонок». Седой провел пальцем по шестеренкам, пересчитывая. «Хотя даже он ничего не изменит. Мир продержится недолго. Рано или поздно американская зараза доберется и до нас. Подавляющее большинство тех, кто орут, призывая уничтожить андроидов, сами будут уничтожены». Но у вас есть шанс спастись, если согласитесь принять участие в проекте». «И что за проект?» Глеб не собирался соглашаться. Он слышал про Америку, но Америка была далеко. «Сеть автономных поселений с высоким уровнем защиты, теоретический резерв». «Чего?» «Людей. Понимаете, молодой человек, любой апокалипсис заканчивается одинаково. На смену старому миру приходит новый. Однако и его придется кем-то заселять. И лучше заранее подготовить рассаду». Седой позволил себе улыбнуться, но Глебу не было смешно. Он вдруг понял, что все это серьезно. И куда серьезнее, чем происходящее на площади и вообще в Анклаве. «И почему я?» «Лотерея», — ответил Седой. «Просто повезло». Лёжа в землянке в обнимку с винтовкой, Глеб думал о везении и о том, хватит ли его на возвращение в посёлок. Знобило, зудела под повязкой рука, оживали воспоминания. Тогда Седой пропал на пару лет, и Глеб уже начал думать, что примерещился ему тот разговор. И только мир, медленно сходивший с ума, не позволял окончательно поверить в собственное Глеба безумие. А потом, когда паника вплотную подобралась в городу, Глебу пришло письмо. Белый конверт с логотипом Формики и типовой бланк-приказ явиться на пункт сбора. Глеб появился. Пешком шел. Наверное, единственный, кто направлялся к центру, а не от центра. Витебск бился в агонии. Кипели яростью пробки и гудели машины. Витрины щерились недовыбитыми стеклянными зубами. Спешили люди, волокли мешки и чемоданы. А одна тетка в ситцевом платье и бегудях толкала садовую тачку, доверху груженную пакетами с крупой. За теткой поспешал тощий мужичонка с сумкой-тележкой в одной руке и газетой в другой. Мимо Глеба он прошел на полусогнутых и газетой же заслонившись. Из разбитого окна неслась музыка, а на проспекте Фрунзе горел пятиэтажный дом. Пламя деловито облизывало стены, сквозь разломы в крыше выкатывались клубы едкого дыма. Они сползали на асфальт и зависали над землей бурым душным покрывалом. А люди слишком спешили, чтобы обходить ядовитое облако. Они ныряли, зажимая носы и закрывая рты носовыми платками. Площадь Победы, зажатая между двумя мертвыми артериями транспортных магистралей, встретила гулом и вонью задымленного издыхающего города. А вот фонтаны работали. Струю воды выплетали узоры, мигала подсветка, и безумный старик в черном фраке играл на скрипке. Хорошо играл. Рядом стояла девушка в подвенечном платье, слушала и пилила вены. Смычок, скальпель, скальпель, смычок. Синхронное скольжение и розовая вода в каменных чашах. Эхо донесло грохот взрыва, и Глеб побежал. Он боялся опоздать и навсегда остаться в этом безумии. К ограде, опоясывающей здание Формики, пришел взмыленный. На КПП, пока солдатик в мятом ХБ проверял документы, Глеб пытался отдышаться из последних сил, сдерживая кашель. «Нельзя кашлять. Оставят. Зачем им больные, когда есть целый город здоровых? Любого возьми, пообещай жизнь, и он побежит». Солдатик вернул карту, выдал бейдж шевелел идти по линии. Глеб пошёл и вышел на взлётное поле, где дожидались своего часа два десятка тяжёлых Ми-46ТС. К ним протянулась вереница машин. Муравьями сновали погрузчики, а круглолицый капрал распределял людей по машинам. Везучих набралось сотню. Только везению своему до конца не поверили. И Глеб тоже не верил, даже когда забрался в машину. А суета как-то сразу и вдруг оборвалась. Человечек в белой рубашке взмахнул флажками и, придерживая кепку рукой, побежал. По сигналу вертолеты загудели. Винты раскручивались медленно и, набрав обороты, разодрали сгустившийся воздух. Кланилась к земле сизая трава, летел к горизонту одуванчиковый пух. Глеб сидел на ящиках и обеими руками цеплялся за ремни. Когда туша машины вздрогнула и оторвалась от земли, Глеб все-таки раскашлялся. И соседка, женщина неопределенного возраста, с марлевой повязкой на лице, отодвинулась. Вертолеты же выстроились журавлиным косяком и легли на курс. Глеб прилип к иллюминатору. Земля, расчерченная зелеными и желтыми квадратами, была опутана паутиной дорог и продавлена тысячетонными тушами городов. А потом все вдруг исчезло, растворившись в мути облаков и появилась вновь лишь через пару часов, когда вертолёты пошли на снижение. Бурые одеяло болот приближалось, и вот оно уже не бурое, лиловое, белое, тёмно-зелёное в полосах ельников, синими осколками стекла озёра и чёрными пятнами гари. Садились на месте старых торфоразработок. Тяжёлые машины увязали в земле, как стрекозы в меду, и возмущённо скрежетали до последнего, не желая глушить моторы. Вал воздуха сдувал серую пыль и комки мха, заставляя пригибаться к земле. Люди выгрузились, не все, десятка два. Вертолеты поднялись в воздух, и с небес вместо дождя долго сыпалась сухая земляная крошка. Шли два дня, с непривычки было тяжело. Проваливались в маховую муть ноги и увязали. Приходилось вытаскивать, делать шаг и снова увязнув тащить, носком придерживая съезжающий сапог. За Глебом шла та самая девица с марлевой повязкой на лице и вздыхала, с каждым шагом всё громче. Ах к концу дня вздохи сменились стонами. Потом девица и вовсе рухнула ничком на жёлтую кочку. Она лежала, не реагируя на уговоры, и выглядела мёртвой. Тогда Глеб просто перетянул её посохом, а когда вскочила, указал на тропу. «Я не смогу!» – взвизгнула девица, размазывая по лицу грязь и слёзы. «Не смогу я!» «Сможешь», — ответил Глеб. «Подъем и копытцами на раз-два-три-четыре. Можно и раз-два, раз-два, левой-правой. А не то масленица придет и фьють». Он рюкзак забрал, понадеялся, что отдаст на ближайшем привале, а вышло волочить до самого поселка. Чувство гордости за собственное благородство быстро сменилось раздражением. «Да выделывался, Ланселот несчастный. Терпи». Терпел, дошел. И она дошла, и все остальные тоже. На месте выяснилось, что группа их предпоследняя, оноющая девка, и совсем даже не девка, а баба среднего возраста, местный врач. И еще выяснилось, что она на Глеба обижена до глубины своей невинной души. Рюкзак забрала, презрением обдала и свалила. С тех пор и не разговаривали. «Нет, отказать-то в помощи она не посмеет, функция у нее такая – людей лечить. И Глеба полечит, и, наверное, даже хорошо получится переговорить по-человечески, узнать, чем обидел». С этой мыслью Глеб и отключился. Очнулся от жажды и зуда во всем теле, возился, скреб горстью ноги сквозь плотную ткань штанов, качался и ерзал, раздирая спину, а когда не в мочь стало, выскочил наружу. Солнце садилось. Рыжий шар нижним краем почти коснулся болота, плеснув на желто-красные сфагновые поля багрянцу. Черной лентой вытянулся старый мелиоративный канал, в который уже упали первые бревна будущей плотины. Пора было уходить. Глеб, кое-как собрав вещи, ступил на тропу. Он шел так быстро, как мог, и почва пружинила под ногами. Хлюпала под ботинками, болото облизывало ноги, но не трогало – Точно примерялась и заращивала раны следы. А Глеб все подгонял себя. И встреча с вредной врачихой казалась почти наградой за старание. Надо только не останавливаться и разговаривать. Чтобы не отключиться, нужно разговаривать. Плевать, что не с кем. Главное, вслух. Плевать, что говорить. Главное, говорить. И Глеб говорил. «О, кони огненогие, спешите вы вскачь к жилищу Фебову». «Раз-два, раз-два, можно и раз-два, три-четыре, а потом Масленица придёт и фьють!» «Был Фаэтон Возницею!» Посёлок показался издали столбом дыма под небо. Солнце на две трети ушедшее в топь глядело сквозь черноту, и полохи огня свивались второй короной. Ветер донёс запах гари жареного мяса и палёного пластика. Глеб остановился на бего воткнув приклад винтовки в мох. «Иметь мне мозг? Какого хрена?» Порыв ветра растащил дым и подстегнул пламя. Ответ, полученный Глебом, был очевиден. Поселок Омега прекратил свое существование.